Глава 44 четвёртая. «О дня три максимум, и я вернусь, Ась. Всё будет хорошо». Очень неожиданно. Я только расслабилась и действительно поверила в это «всё будет хорошо». А Роман Вишневский сообщает мне, что должен срочно вылететь в Эмираты. И я в полном раздрае. Потому что... потому что... Потому что мы уже неделю живём в его доме. Но пока ещё на птичьих правах. Я всё ещё жена Геннадия. Хотя со дня на день вопрос с разводом должен решиться. Роман не обещал. Именно то, что я всё ещё чужая жена, делает моё положение очень шатким. Я сама чувствую себя как-то не очень ловко. Это мои тараканы. Я бы вернулась в квартиру, но, во-первых, опасаясь, что, несмотря на все действия Романа, доблестная опека может выкинуть какой-нибудь фортель. Во-вторых, во Маруська. Конечно, очарована и домом, и Ромой. Они вечерами вместе занимаются математикой и программированием. Чтобы Маруська сама, сама просила с ней позаниматься, И вообще, конечно, я вижу, насколько ей тут нравится. Все нравится. И большая комната, которую Рома умудрился оборудовать всем необходимым для девочки-подростка буквально за сутки. Хорошо еще, что я держала все на контроле и не позволила пронести запрещенные предметы. Так называю их я. Игровые консоли последнего поколения. Так важно называет их моя Маруська. Ну, мам! Ну, это же Иксбокс последней модели! Ну, мам! Маруська не нукой, не стрелец. Это уже стало нашей домашней поговоркой. Давай мы оборудуем тебе отдельную игровую, установим график и трафик. А то твоя мама львица сейчас меня съест. Съем-съем. Даже вишневой косточкой не подавлюсь. Роман Игоревич, и как вам не стыдно? Был же уговор. Вижу, что ему не стыдно. Ни капельки. А мне? Мне стыдно. Особенно стыдно было, когда он привез меня в свой модный дом. Никогда не думала, что окажусь героиней фильма «Красотка». Так получилось, что я зашла туда одна. У Романа был важный звонок, и он сделал мне знак, мол, заходи, а сам остался на улице. Нет, девушки-консультанты в магазине были вышкалены от и до, и никаких презрительных взглядов я не заметила. Просто почему-то всё время думала, что сейчас выскочит какая-нибудь злобная управляющая и указывающим перстом отправит меня во освоясье. Я понимала, что этого не случится, но... «Привет!» «Да чего тут одна, и чего такая перепуганная?» «Илона. Вот её-то мне как раз и не хватало, блин. И скоро там Вишневский закончит свои переговоры с президентом. Потому что если он меня бросил ради фигуры неравной Черчилля, я его...» «Добрый день, Ася. И стрелец тут. Интересное кино». «Добрый день. Тебя Рома привёз? А сам где? Тебе помочь?» «Ага, помоги. Огнетушитель достань, сгораю со стыда». Илона бесцеремонно берёт меня за руку и тащит к вешалкам, где стоит консультант, который уже предлагала мне помощь. «Привет, дорогуша! Слушай, эта девушка — невеста владельца вашего ма...» «Не надо!» — шиплю, пытаясь ущипнуть её за руку. «Больно же! И почему не надо?» «Ася, Анастасия, её нужно переодеть и как можно скорее!» «Я уже предлагала!» — лепечет консультант, но Илона не слушает. «Значит так! Видите её?» Рост, размер, понимаете? Мы идём в зону примерки, и нам нужно всё. Илона, я поеду тогда. Стрелец, кажется, слегка смущён. «Куда вы, Павел? Ваша помощь тоже нужна. Будете оценивать». «Ну нет». «Ну да». Илоне трудно противостоять. И мне это даже нравится. Почему я должна отказываться от её помощи? Хотя думать о том, что она была с Романом, мягко сказать, неприятно. Совсем. Просто фу. Не переживай, у нас давно ничего не было. Ого, она ещё и мысличтец? Да у тебя на лбу написано, что тебе не нравится тот факт, что я и Роман были. на в том-то и дело, что были. И были уже так давно, что и не помню. А предвидят вы следующий вопрос, почему он держал меня при себе, отвечу. Ему было удобно. Ну и мне, соответственно. А со Стрельцом у вас серьёзно? Спрашиваю и тут же прикусываю язык. «Мне зачем эта информация?» Но Илона улыбается довольно и хитро. «А это ты у стрельца спроси. Будет для него психологический тест. Он же тоже на тебя западал, да?» Сглатываю. «Западал». В прошедшем времени это радует. В примерочную въезжает целая стойка с кучей вешалок. Заходят три девицы, у которых в руках коробки. «Шоу начинается!» Командует с победным видом Илона и... Действительно начинается шоу потому что сначала она заставляет меня надеть бельё. Потому что с твоим бельём всё это мерить бессмысленно. У меня приличное бельё. Я даже не краснее уже. Краска закончилась в организме. Прилично? Вижу. А должно быть неприличное. О, мой бог! Оно реально неприлично Это это у меня такая грудь? Мамочки! Какая ты аппетитная! ух Илона заглядывает в примерочную. И я снова не краснею. Смысл? Стрельца зови. Сама сказала, что он будет оценивать. Наглею я. Ага, щас. С тремя зэ хитро ухмыляется Илона. Обрыбится стрелец. А вот Вишневский... Нет, ему тоже рано это видеть. Посмотрит вечерком. Так ему и передать? Так и передай. После белья идут платья. Разные, красивые и очень красивые. Скромные и нескромные. Главное, никаких ценников нет. «Цена по запросу, детка?» «Я тебе не детка, и запросы у нас могут быть разные. И вообще, господи, ну куда я всё это буду носить?» «Как куда?» — в лоне снова просыпается мысличтец. «А ромашку нашего кто будет везде сопровождать? Приёмы всякие, выставки, презентации? Посещение всех этих отстойных мероприятий — это часть его жизни. Это нужно для имиджа. Может, ты туда с ним походишь, а? А я как-нибудь дома с детьми?» «А ты уже?» Илона показывает рукой беременный животик, потом торопливо машет ладошками и плюет через левое плечо. «Фух, на себя не показывать!» «Почему не показывать? Стрелец детей не хочет?» «Мало ли что он там хочет! Кто его спрашивать будет? И вообще, что ты заладила, стрелец, стрелец? Он просто мой клиент!» Она замечает, как дрогнули мои губы, и прищуривается. «Фу, такой бы Клиент не в том смысле, я психолог. Хочется ответить, мол, если ты психолог, то я жена олигарха, но... Вот тут краска возвращается на место, приливая к щекам, потому что я почти что жена. Рома рассказал, что... «Вау!» Именно это и сказал Рома, когда вошёл в примерочную зону. «Я стою в светлом брючном костюме, в туфельках на аккуратном квадратном каблучке, сама смотрю в зеркало и понимая как мне идёт». И безудержно краснею опять, потому что Роман, не задумываясь, подходит, обнимает меня за талию и целует, не обращая внимания ни на Илону, ни на Стрельца, ни на девушек-консультантов. Целует, конечно, не так, как в спальне, всё-таки фильтруя. А то мне было бы совсем. Провалиться сквозь землю это называется. Прости, что я тебя бросил, но за одним важным звонком я получил ещё два и... Последний был из Дубая. Да? Я с нетерпением жду, что он скажет — потому что новости из Эмирата всегда связаны для меня со Стасей. Я понимаю, что ей необходимо вернуться в Вену, в университет, хотя Роман и там смог договориться, никаких санкций к ней применять не будут. Но всё равно, чем скорее она вернётся в Вену, тем тем скорее вернётся сюда, домой, к своей дочери, по которой она безумно скучает». Феликс пришёл в себя. «Ого, а вот это реально хорошие новости! Ведь хорошие ожида